ресторан Розарий. Некий старик кайзеровского времени говорил: немцам, чтобы быть счастливыми, нужен только полный желудок и точное предписание начальства, когда принимать пищу. Неправда. Нам, западным немцам, важнее всего сознание национального величия. Магнус Менкоп. Поговорить с Мэнкупом на чистоту опять не удалось. Ловиза села к Балину, зато Менкупъ под каким-то предлогом усадил въ свою машину скульптора. "Значит, в ресторан?» — спросил Мун. "Отпразднуемъ эффектные выстрелы госпожи Бухенвальд». А ведь здорово у нее получилось. Менкупъ помахал рукой Ловизе. Она улыбнулась и закрыла лицо охапкой гвоздик. Плакала ли она? Свет в Фортаунаси тотчас же погас, поэтому мимолетное впечатление Дейли осталось ничем не подтвержденным. Возможно, она вовсе не плакала, а смеялась. Настолько здорово, с досадой отпикнул Самун, что спектакль чуть не кончился ее арестом. Ваша попытка прекратить пьесу об убийстве госпожи Бухенвальд в дело о покушении на жизнь гамбургского оракула весьма ведь, трогательно. Петя Салцеменко. Хорошо ещё, что я вовремя предотвратил ваше непрошенное вмешательство в замыслы автора. если учесть, что пистолет настоящий, то моя ошибка простительна. Мун мог говорить, не стесняясь, так как скульптор не понимал по-английски. Тот сидел позади рядом с Дейли и молчал, как почти всегда. Лишь запах дешевого трубочного табака выдавал его присутствие. Обычно в театре применяют бутафорские пистолеты, вмешался в разговор Дейли. Но поскольку в практику театра в комнате входят только словесные дуэли, там такой реквизит очевидно считают излишним. «Насчет реквизита не знаю, но автор, вернее Ло, хотел добиться максимального правдоподобия. Я одолжил желудь свой. «Вы весьма легкомысленно господин Менкуб, сердито заметил Мон. Я понял вас с полуслова, но этот пистолет у меня еще со времен войны, так что связывать его приобретение с моим письмом так же абсурдно, как подозревать Ло или любого другого из моих друзей. Скульптор резким движением наклонился, чтобы поднять выпавшую трубку, задев при этом Дейли. У того сразу мелькнула в голове мысль, что Ляхцвикау, возможно, понимает по-английски. Сейчас Когда Луиза Кноп перестала быть в центре внимания, в памяти постепенно всплывали второстепенные факты и детали. Дейли вспомнил репортера Гамбургского Оракула, купившего в кафе портреты скульптора и Магды. Вспомнил, что после антракта Фредди Айнтейлер пересел на освободившееся кресло в первом ряду. Потом Дейли снова видел его в театральной уборной. Нахлынули другие посетители, журналисты, знакомые актеров, и его дамы оттеснили в сторону. Он только успел заметить, что Айнкеллер разговаривал с Ловизой. Может быть, брал интервью? Но зачем сотруднику местной хроники, специалисту по уголовным делам, отнимать хлеб у театрального критика? Кстати, по поводу приобретенных им портретов завязался разговор, во время которого Ловиза сославшись на полученную от скульптора информацию, намекнула на истинную профессию американских гостей. Скульптор не особенно ловко выкрутился, объяснив, что принял их за уголовных репортеров. В ресторан слишком рано, сказал менкуп. «Водный концерт начнется только через полчаса. И не объяснив, что это за водный концерт, он высунул руку, чтобы показать Балину направление. Поедем в Санта-Паули. Для Гамбурга это предместье то же самое, что Везувий для Неаполя. Как там говорят итальянцы, увидеть и умереть. Свернув с опоясывающей старый город автострады, они нырнули в лабиринт узких плохо освещенных улочек и через несколько минут выехали к реке. В опущенное ветровое стекло с размаху ударил острый запах смолы, гниющих водорослей, воды нефти, свежей рыбы. Прямо перед ними были широкие ворота Эльбского туннеля, рассеченные пополам невидимой чертой. По одну сторону, переливаясь и сверкая струился млечный путь дождённых фар, вынырнув на поверхность, он расчленялся, принимая очертания автомобилей, а в противоположном направлении текла такая же бесконечная лента рубиновых светлячков. Мы снова в Санкт-Пауле, торжественно провозгласил Менкуп. А где же вторая машина? обеспокоенно осведомился Мун. Должно быть, они поехали прямо в ресторан. Лосс недавних пор ненавидит даже само название Санкт-Пауле. Удвоенного причала, связанного между собой и берегом параллельными рядами мостиков, напоминавших в этот час муравьиную армию в походе, разыгрывалась веселая чехарда, отправляющихся и причаливающих пароходов. Рабочие блик лежащих вершей садились на замызганный речной трамвай, который за 10 пфеннигов переправит их в пригороды за Эльбем. Под прощальный марш выстроенного на белой палубе оркестра, с прогулочного парохода сходили туристы. Смотривые девушки в кукольных мундирчиках, напоминавших форму гитлеровской флаг противовоздушной обороны распределяли их по автобусам. Как ты полагаешь, шлях? Менкуп по-немецки обратился к скульптору. Где моим гостям будет удобнее жить, у меня или на их месте я бы остановился в отеле? Скульптор вынул трубку. "Почему?" спросил Дэвилли. "Магнус не даст вам спать. Всю ночь придется выслушивать его политические парадоксы". А поскольку они, по сути, дела ничем не отличаются от сегодняшней пьесы, вам к утру придется вызывать скорую помощь. Ты был бы, конечно, не прочь увидеть их покойниками. Имейте в виду, для моего друга Лёха, живые люди с некоторых пор не представляют никакой ценности. Он и Магда вступили в коммерческий брак, чтобы произвести на свет фирму надгробных памятников. Будь у меня свое состояние, я бы продолжал лепить свои никому не нужные фигурки, огрызнулся скульптор. Осмотр достопримечательностей санкт паулу состоявших в основном из рыбного аукциона и Паноптикума восковых знаменитостей, среди которых был даже Гитлер, занял около часа. Когда они подъехали к ресторану Разари, тот был уже битком набит. Манкуп назвал свое имя швейцару. Он перебрал разложенные на столике конверты и листочки, но так ничего и не нашел. Странно, сказал Манкук. Обычно тот из нас, кто приходит первым, оставляет для опоздавших записку. Может быть, они вообще не приехали. Проще всего обойти ресторан, предложил Дейли. Легко сказать. Мы потратим на это полчаса, а водный концерт начнется с минуты на минуту. Мне не хотелось бы, чтобы вы пропустили это зрелище где-то девятисед из свободных столик, а розовскими займемся уже после концерта. Свободных столиков нет. Откуда вы знаете, усомнился он. Швейцар пропустил их беспрепятственно, соответствующей надписи тоже не было. По поклону швейцара. Расстояние от пола до его подбородка прямо пропорционально наплыву публики. Из затруднительного положения их вывел лысый, большеносый господин, нетерпеливо стучащий монетой в телефонную кабину. А, мэнкуб, ищите своих мушкетеров. Я их только что видел на террасе, левый угол почти у эстрады. Подойду попозже, сейчас некогда. Марокканцы директор ресторана все перепутал, дал не те столики. Надо предупредить секретаршу, иначе они заблудятся» он торопливо выпихнул эти совершенно излишние подробности. Очень занятый человек, которому все же хочется щегольнуть отличными деловыми связями. Господин Вакер, текстильный фабрикант, представил нам но тот уже успел юркнуть в один из бесчисленных стеклянных сотов. Терраса была огромной. Вплотную к ней подходил парк с деревьями и фонтанами, которые пока бездействовали. Они с трудом нашли указанный текстильным фабрикантом столик. Ловиза и Магда не заметили их приближения. Низко склонившись над столиком с зелеными вот свети абажура волосами, не то русалки, не то утопленницы, они о чем то разговаривали. Тихо, почти шепотом, с землистыми, очень серьезными лицами. Бален, сидевший в темноте, вообще не имел лица. Он может еще передумать. Воздник из темноты его голос и сразу же пропал, спогнутый появлением Менкупа. Сегодня какой-то удивительный день, как будто не замечая обращенных к нему взглядов, весело поздоровался Менкуп. Думал я, один такой рассеянный, оказывается, это всеобщая эпидемия. Почему не оставили записку у швейцара? Разве? Ловиду пожал по плечам. Давайте скорее заказывать, сейчас начнется концерт. В отличие от остальных помещений, здесь обслуживали девушки. Их пёстрые платьица мелькали бабочками в полутьме. Разноцветные лампочки на столиках, похожие на светящихся гномов в абажурных колпачках, и расставленные вдоль бюльварды катки с розами придавали террасе сходство с празднично иллюминированным садом. Нежное дыхание роз, кисло-сладкий запах еды, пряный аромат дорогой парфюмерии накрывал посетителей душным облаком. Концерт. Дейли прислушивался к взмедолосицу джазовых оркестров, доносившихся из залов. "А это что такое?" Менкубс снисходительно улыбнулся и заглянул в меню. "Рекомендую гамбургскую кухню", сказал он, читая вслух диковинные названия, в которых даже владевший немецким языком Дейли ничего не понял. "Я за интернациональную», — заявил Дейли. Бишпек сценим хотя бы тем, что в любой стране заранее знаешь, что тебя ожидает. "Я тоже не люблю кулинарных экскурсов", поддержал его Мун. "С экзотикой всегда попадаешь в впросак. Название звучит как музыка, а на поверку оказывается что это всего-навсего ласточки на гнездо или маринованная лягушка". Менку все же настоял на своем. Мун заявил, что в гастрономических оценках вполне полагается на деилы. Тот упорно отказывался от этой чести. В результате одному заказали ладекаус, другому шванцзауэр, так и не объяснив, что это такое. "Где вы пропали?" спросил Менкуп, как только официант ушла. Вопрос был обращен ко всем, но смотрел он при этом только на Луизу. Я уже думал, а вино перебил его Дейл. "К нам подойдет специальный официант", успокоил его Менкуп. Ну так как же? Это я виноват, заметил Бальдан. Когда ты свернул к санкт кпаулу я сразу догадался, что не обойдется без твоего обычного аукциона. Меня мутит от запаха рыбы. Романисты утверждают, что она пахнет морем, а на мой взгляд, осклизлыми гниющими трупами. Это меня всегда удивляло, заказав подошедшему официанту три бутылки Rio de Saim Gold, а Головиза ее любимая цель для Шварцкаца. Мэнку повернулся к акбалином. "Ты ведь один из знаменитой мореходной династии Баллинов. Во-первых, весьма отдаленный родственник к тому же из сугубо сухопутной селядской ветви защищался тот. Вы должны знать, что имя Баллин для нас целое понятие", пояснил Мэнку в гостям. Начавшемуся в прошлом веке расцвету Гамбург обязан торговли с Америкой, Поэтому основателя гамбургской американской линии, ставшей со временем самым большим пароходством в мире, считают благодетелем города. Бальлены сейчас имеют миллионное состояния, что не мешает им быть отъявленными скупердяями. Признаться, когда пришлось бежать из Селезии Гамбург, был избран изบรмною в расчете на поддержку бальленов. Но увы, они предложили вместо части своих миллионов место в конторе Я, как видите, предпочел изводить чернила на странице книги. По этому поводу предлагаю эпитафию для могильного камня, в которой и Магда, надеюсь, вложат всю бессмертную любовь к тебе, Мэнку улыбнулся. Здесь покоится отзывчивый к людским нуждам писатель Дитер Бален, ставший таким благодаря бесчеловечной черствости остальных членов фамилии. Мун рассеянно слушал. Мешала музыка. Не та, что приглушённо и нестройно долетала из других помещений, это исходило из-под пола, из прочерченной световыми пунктирами дорожек тьмы. Штраусовский вальс, но исполняемый как-то особенно под задумчивую сурдинку. Мун наконец догадался, что скрытые темнотой музыканты находятся под террасой. Оказалось, она слегка качается на волнах музыки. Каменный гамак, подвешенный к звездному небу, наполненный смехом и стеклянным звоном. Хорустхайм Гольд, искрящийся в узком стакане, тоже способствовал качке. Когда мун поворачивался, он видел вдали наполненный пульсирующим светом прозрачный столб рекламную видовую вышку фирмы Филипп. "собственно говоря, в дезертирстве я виновата больше, чем дитер", заговорила Луиза, "возможно, чтобы прервать тягостное молчание. Ты показал своим гостям большую свободу и паноптикум". "Да. Этого я и боялась". "Паноптикума?" спросил Дейли. "Полностью разделяю вашу антипатию. Что касается улицы Большой Свободы, то, судя по витринам злачных мест, встрепти там более, чем свободен". В течение пяти лет мне приходилось бывать там каждый вечер. Как вспомню, так сразу тошнит. Хотя у вас фигура вполне подходящая для стриптиза, галантно заметил Дэвилли. Все же вам не место на этой колоссальной распродаже женского тела, где самое главное в товаре отсутствие упаковки. Надеюсь, что на сей раз это действительно комплимент, а не афоризм. Лавиза грустно улыбнулась. На этой улице находится мой театр. Улицу я ненавидела, но театр был для меня всем. Несмотря на забавный платдойч, над которым вы, господин Дейли, так охотно издеваетесь. А ведь этот диалект временами ближе к английскому, чем к немецкому. Парк, в котором находится наш ресторан, называется Plantenblomen. Blomen цветы, Planten растения почти то же самое, что английское плант. Это бывший ботанический сад. Ло в ролекс экскурсовода, рассмеялся Бален. Тогда просвети заодно господина Дейли, что под нами находятся кости десяти поколений. Этот крупнейший и комбинат не так давно был кладбищем. А сейчас в его ресторанах, кафе, стадионах, вагончиках детской железной дороги, Помещения для политических собраний, пресс-конференций, демонстрации мод почти сто тысяч людей могут одновременно пьянствовать, наращивать мускулы, резвиться, и изрекать значительные глупости и провозглашать бессмертие идей, которые не проживут дольше их самих. А через сто лет тут уже опять будет кладбище. Так проходит бренная слава выпьем за мудрость древних римлян", Менкуп поднял свой стакан. В ту же секунду произошло чудо. Темнота извергла органные звуки. Тяжелая фуга, словно неся на своих плечах все бремя человеческой юдоли, отрывалась от земли, ступень за ступенью поднималась к небу. И чем труднее было восхождение, тем шире разрастались крылья. А уже шелестели где-то высоко-высоко над террасой. Тяжелый водопад, уже насыщенный небом баховской гармонии, обрушился на столики и снова вознесся, исчезая и растворяясь в бездонной вышине. И словно вырванные звуками из недр земли, разом забили сотни фонтанов парка. Тяжеловесные поначалу струи рванулись все вверх, становились все воздушнее, все легче, и наконец в Сей невесомые веером сверкающих искр. Каждый фонтан имел свою световую гамму. Прожектора, считывая с невидимых пепитров тончайшие музыкальные оттенки, играли на водяных скрипках багровыми, фиолетовыми, оранжевыми, голубыми смычками. Водные аккорды взлетали на 50-метровую высоту, опадали, снова поднимались, и все это отрывало людей от кресел и бросало в пенные потоки неистовый танец красок, кроме тишину пауз, тяжеловесный гул и замирающую нежность органа. Потом чудо, называемое в туристических проспектах водно-световым концертом, кончилось. "Это моя любимая вещь", сказал Менкуб. Голос дрожал, Глаза под зелеными от абажура веками были влажными, словно туда попали брызги фонтана. Они никогда раньше не играли ее. Волчания. «Чтобы ты не думал, что это чудеса, я скажу тебе правду. Магда первая прервала его. Музыку заказала Ло специально для тебя. Именно поэтому мы и не были с тобой в санкт пауле Не совсем так чувствовалось, что вы здесь Просто я считала, что проехаться мимо зоологического сада куда приятнее, чем идти в твой любимый паноптикум. А поскольку мы тут оказались первыми, все равно спасибо. Неожиданно сухо сказал Менкуп и принялся пространно объяснять гостям, что фонтанов всего триста 320 только же подводных прожекторов, что органная музыка дается в записи, а единственными живыми исполнителями являются световой пианист и водный органист. Посетители постепенно отходили от чуда, большинство с видимым облегчением. Эти концерты были знамениты. Любой уважающий себя гамбуржец, а тем более турист, ни за что не отказался бы от возможности присутствовать на этом превосходном спектакле. Но спазмы в горле, которые невольно вызывало техническое чудо, были совершенно ни к чему. Спеша избавиться от них, они прополаскивали горло коньяком, налегали на еду и с удовольствием ощутив себя снова нормальными, сидящими в надежных креслах людьми, весьма кстати вспоминали соленые анекдоты. «Ло обожает зоологический сад, сказал Менкуб. И знаете из-за чего? Он рассмеялся, словно речь тоже шла об анекдоте. Из за трогательной надписи: "Давать зверям испорченные фрукты строго воспрещается". Мне было девять лет, когда я ее впервые увидела, и с тех пор не перестаю жалеть, что имело несчастье родиться человеком. Если бы о людях проявляли такую заботу, Ловиза комически вздохнула. Тридцать столиков разом опустела. Те, что успели насытить желудок до концерта, получив обещанный десерт, заспешили домой. Теперь терраса напоминала наполовину облетевший сад. В образовавшемся просвете был виден белоснежный, составленный из дюжины столиков квадрат, за которым в обществе неоткупоренных бутылок, художественно украшенных мясных и салатных гор, девственно чистых столовых приборов скучал текстильный коммерсант. Господин Вакер, любопытный человек, задумчиво произнёс Менкуп. Недавно он хвастался, что одевает половину Сенегала. поскольку весь их туалет состоит из набедренной повязки, это не так уж много, рассмеялся Дели. «Все в этом мире относительно. При Гитлере он радовался даже сотне марок. Для еврея по тем временам исключительное везение, заметил он. Да нет, вакер чистокровный ариц, но одного большого носа было тогда вполне достаточно, чтобы дрожать за свою жизнь. И знаете, чем по вечерам занимается этот процветающий фабрикант? Запирается в уединенном кабинете своего роскошного особняка, включает проекционный аппарат и день за днем смотрит все те же хроникальные ленты. Однажды я присутствовал Это было пользуясь из моего дяди, жутко и прекрасно. Жутко для меня, прекрасно для господина Вагнера. Тысячи и тысячи знамен со свастикой, бушующий океан факелов, плачущие от восторга мужчины, женщины с иступленными лицами, протягивающие своих младенцев по узкому коридору, медленно двирца открытый автомобиль а в нем, вознесенный над миллионной толпой, еле видный за плотной стеной штурмовиков Гитлер, неподвижный, с поднятой рукой, не человек, а божество, и люди в молитвенной истерике ломают друг другу ребра, чтобы увидеть эту руку, которая дарит им великую Германию, грандиозно, величественно, неповторимо. Большой нос моего друга Вакера даже покраснел от еле сдерживаемых слез. Я ему сказал: "Но фабрики у вас тогда все же не было?" Он высморкался и тихо ответил: "Человек жив не хлебом единым". "Ты говорил достаточно долго, пора и выпить", напомнил скульптор. "За то, чтобы нам везло, хотя бы с носами", улыбнулся Мун. "Я бы сформулировал тост немного иначе", поправил Менкуп. «За такой нос, который помог бы немцам понять, что их снова собираются угощать все теми же гнилыми овощами. Он поднял стакан. Балин случайно задел его руку, стакан разбился. Менку просеянно стряхнул осколки с мокрых брюк. Вы порезались? спросил Мун, видя, что тот поморщился. Пусть ике отмахнулся Менкуб, пряча руку в карман. Мун был единственным, кто обратил на это внимание. Остальные с любопытством разглядывали текстильного коммерсант. Было трудно поверить, что этот терпеливо восседающий в одиночестве человек способен на какие-либо эмоции. Внезапно Вакер вскочил, машинально вытер салфеткой рот, бросил ее на пустую тарелку и с сияющим видом помахал рукой. Предводительствуемые секретарей Вакера мимо продефилировали спутники Муна и Дейли по самолету. В обществе марокканцев неожиданно оказалась знакомая африканка. Экзотические гости с достойной мекских паломников торжественностью шествовали по террасе, и лишь помятые нейлоновые ресницы секретарши и смазанные на губах помады свидетельствовали, что гости отнюдь не святые. Увидев Дейли небрежно улыбнулась, многозначительно повертев свисавшими с обнаженных шоколадных плеч жемчужинами, Дейли сорвался с места и подскочил к ней. Но секретарша была на страже. Ледяным голосом объяснив, что это полуофициальный дипломатический прием, она попросила его отойти в сторону. Текстильный коммерсант извиняющимся жестом развел руками, мол, друзья господина Менку и его друзья, но ничего не поделаешь, друзья друзьями, а дела делами, лакер засуетился. Не подпуская окруживших столик официанток, откупорил бутылки, накладывал на тарелки С удовлетворением отметив, что иностранцы занялись едой и питьём, он куда-то исчез и буквально через три минуты вернулся с дамами, которых не только представил, но и предоставил своим марокканским гостям. Чуть попозже Мун с удивлением заметил, что Вакер направляется к их столику. Ну вот, все в порядке. Он подсел и довольно потирая руки, налил себе несколько капель цельношварца, кажется. Теперь можно и поговорить с друзьями. Вот вы, Мэнку, удивляетесь моим успехом. Все дело в такте. Я не навязываюсь своим клиентам, не размахиваю перед их носом проектом договора, а в конторе, за директорским столом, они обязательно подумают, что я их надуваю. Непринужденная атмосфера вот самое важное. Вы не знаете, кто это негритянка спросил почтой Гейли. В такие дела я не вмешиваюсь. Ваккер выпил и немного подумав, налил еще чуть-чуть. Если она создает хорошее настроение, я готов считать ее ангелом, то что она не кретянка меня ничуть не шокирует. А я чуть было не подумал, что вы именно из-за нее пересели к нам, поддел его Дэйли. Боже упаси, разве человек с моим носом имеет право на рассыл предрассудки? Мой друг Менкуб вам должно быть уже насплетничал, будто я люблю нацистов. Ничего подобного. «Но что мы имеем теперь, когда от них избавились? Германию? Нет. Разреженный пополам пиджак. Кусок с карманом, где хранится чековая книжка, все же достался вам, усмехнулся Манкуп. Что у мне из того, когда я полуодет? Стыдно показываться в таком виде. Стыдно, когда какой-нибудь чумазый синегарит спрашивает: "Вы из какой Германии? Западной или восточной?" При Гитлере Существовала одна Германия когда исполнялся наш государственный гимн ваккер дополнил незаконченную фразу величественным жестом вы должно быть забыли что тогда гимном была песня штурмовики маршируют уверенно твердым шагом напомнил делли ну это деталь ваккер грустно посмотрел на свой пустой стакан так и чувствовалось, что он с удовольствием выпил бы ещё если бы не предписание врача. При вашем принципе не вмешиваться в детали за ангела сойдет не только негритянка, но и сам черт. лишь бы способствовал хорошему национальному настроению, серости сказал Менкуб. Ну зачем нам ссориться, обиженно пробормотал Ваггер. Да, кстати, я ведь пришел к вам вовсе не для пустопорожней болтовни. До меня дошли слухи, что ваш друг Грундек Умер при весьма загадочных обстоятельствах. Дошли надо сказать с большим опозданием, съездил Бален. Поскольку он был и моим другом, пропустив его замечания мимо ушей, продолжал Вакер. «Впервые я слышу". Бален рассмеялся. "Ну, в некотором роде", смягчил свою формулировку Вакер. "Как член комитета по делам обороны, он помог мне заключить контракт на обмундирование для Бундесвера. С каких пор нижнее белье называется мундированием. Баленсто становился все саркастичнее. Ну и что, Вакер покраснел. Африканские львы Роммеля воевали в ливийской пустыне без мундиров, но покажите мне хоть одного немецкого солдата, который входил бы без трусов. Заметив поправлявшую ему знаки секретарша, он поспешно встал. У меня есть конкретное предложение. Может быть, поручить особным частным детективом выяснить, от чего умер Грундик. Я готов частично финансировать это предприятие. Что вы посоветуете, Менкуп? Найти другое применение для своих филантропических инстинктов, сухо сказал Менкуп. Если вы сомневаетесь в результатах официального следствия, то спросите Дитера Балина. Он, можно сказать, лично присутствовал при смерти Грундига. Извините, гости на ходу бросил Ваккер. Поговорим в следующий раз. Вы? Дейли удивленно повернулся к Балину, предварительно переведя Муну последнюю фразу Мэнкупа. Балин, видимо, что-то собирался сказать Ваккеру, но текстильный коммерсант был уже за три тридевять земель. Подав плечами, Балин презитивно сказал: "Думаете, Ваккера действительно заботит судьба Грунтига?" Для него это способ рекламировать свои подстанники. чтобы газеты писали: "Благодаря щедрости, возглавляемой господином Вакером фирмы, удалось наконец раскрыть и так далее". А раскрывать нечего. Это был глупый по своей прозаичности и поэтому для нас, друзей Гюндига, вдвойне трагический случай. Гюндига убило его сердце, и не только в медицинском смысле. Если бы он не заступился с такой неистовой горячностью за Менкупа, если бы волновался чуть поменьше, он, возможно, сидел бы сейчас с нами. Бален замолк. Я читал, что он умер в машине. Мун напряженно ждал продолжения. Да, но вы должно быть не знаете, что в той же машине сидел и я. с отрешенным видом начал рассказывать Балин. Он обещал мне передать материал, касающийся Штрауса и его министерства. Мы с Менкупом договорились, что я обработаю его и дам для Гамбургского оракула. Я ждал у особняка председателя Бундестага, где все должно было решиться. Этому предшествовало драматическое выступление Грюндега в парламенте в защиту Менкупа, после чего пришлось вызвать к нему врача. Сенау председателя Бундестага, где собрались видные деятели Аденауровской клики, была еще более бурной. Они требовали отказа от разоблачений, Грюнддек настаивал на немедленном освобождении Мемкупа. Он вышел оттуда в таком виде, что я серьезно забеспокоился. Грюнддек сказал, что готов передать мне материалы, но сначала должен посоветоваться с руководством своей партии. Мы поехали туда. в дороге он жаловался на сильную боль в сердце. Но доехать сначала к доктору не соглашался, хотел быстрее встретиться со своими коллегами. Бальдин опять замолк. Весь погружённый в воспоминания, он, казалось, сам себе рассказывал эту историю. При вас он умер, спросил Дейли, неловко прервав долгую паузу. Слава богу, нет. Дальше грундик ехал один. У меня хватило ума вылезти из машины добраться до ближайшего телефона, который к несчастью находился чуть не в километре, и позвонить его личному врачу. Доктор немедленно выехал, чтобы встретить его в резиденции парламентской фракции, но опоздал. Когда машина прибыла и шофер открыл дверцу, Грунде уже был мертв. «Странно», — сказал Дейли. "Сердечники внезапно умирают не только в машинах, в кинотеатрах, в телефонных будках, где угодно", устало заметил Бальмин. Но обычно этому предшествует крик, стон, хрипение. Странно, что шофер ничего не слышал. Я забыл сказать, что это был фракционный лимузин, Rolls-Royce старого образца, где водителю отдают приказы через специальную переговорную трубку. В дороге нередко обсуждались деликатные политические сделки, не предназначенные для шоферских ушей. Не будь этой злосчастной перегородки, Бален так и докончил фразу, схватил свой стакан и жадно выпил, будто стараясь побыстрее смыть с языка горечь слов, которые никого не могут воскресить. Действительно глупо. Мун поднял голову и застыл. Застолько мне было не Мэнку поняло визы. Да или заметил это секундой позже. Пока Бален рассказывал, столик и сидевшие за ним люди как бы растворились. Перед глазами был только черный Rolls-Royce, ничего не подозревавший шофер и его мертвый пассажир. Где Менкуб? Дэили порывисто вскочил. «Судя по монете, мете, который он взял у Ло, пошёл кому-то звонить, сообщил скульптор, не вынимая зажатой в зубах трубки. С трудом удерживаясь от желания встать, Мун глазами показал Дэили на дверь громко услышав стартовый выстрел, тот сорвался с места и не заботясь уже ни о какой москиловской пересох терасы, сбежал тремя прыжками с лестницы и запыхавшись остановился у гардероба. Шляпы, одни только шляпы, тысячи шляп, жуткий массовый шефотс, с которого не успели убрать отрубленные головы. А прямо напротив, наполненные жужжанием стеклянный улей, десятки сотов двери, которых находились в беспрестанном движении. Телефонные пчелы влетали и вылетали, оставляя на мембране губную помаду, запах сигареты винного перегара. От тысяч побывавших за день людей здесь оставался липкий мед человеческих забот, деловых интересов, любовных эмоций, легкомысленных надежд и привычных разочарований. Взгляд Дейли тревожно заскользил по кабинам и с облегчением задержался на сутулой спине Мэнкупа. Она его поразила. На людях гамбургский оракул, несмотря на свой возраст, держался подчеркнуто прямо. А сейчас неброский серый пиджак из добротной ткани лежал на плечах морщинистыми складками. Левое плечо прижимало к уху телефонную трубку, правое свисало. Вся его поза выражала не то, чтобы безнадежность, скорее отчаянную отрешенность прыгнувшего за борт человека безразлично следящего за такими уже далекими огнями парохода. Чуть поодаль стояла Ловиза, тоже спиной к Дейли. Теребя замок своей сумки, она нервно курила и к чему-то прислушивалась. Может быть, к музыке цыганского трио, долетавшей из приоткрытой двери погруженного в пурпурный сумрак бара, или повернутая к мэн менкупу, как будто безразличная спина только маскировала ее напряженное внимание к телефонному разговору. Менкуп вышел из кабины и захлопнув дверцу, снова стал прежним. Его губы шевелились в еле заметной насмешливой улыбке. Дейли уже собирался подойти к нему, но не успел. Менкуп взял Ловизу под руку и вышел из ресторана. Что это могло означать? Желание подышать свежим воздухом? берст от назойливого общества друзей или необходимость в разговоре, который должен оставаться тайной, тайной не только для остальных трех мушкетеров, но и для его телохранителей. Этот человек несомненно вел непонятную, если не сказать двойную игру. Пригласил их из далекой Америки для защиты своей жизни, а между тем ни одним словом не обмолвился Как и странно, в пустырегает опасность. Дэ일리 проснулся детектив. Он осторожно последовал за парой. Тьма парка давала возможность оставаться незамеченным. зато крупный зернистый с красноватыми искорками гравий, образец филигранной работы немецких камней-дробильщиков нестерпимо шуршал под ногами. Он не только заглушал обрывки разговора, но и выдал Дэили, как только Менку и его виза остановились. Ах, это вы. Глаза Мэмко просвегли мрак с плохо скрытым раздражением выхватили из-под нависающих веток плакучей ивы фигуру Дейли. Мы с Лавизой как раз собирались подняться на вышку. Пойдёмте с нами. Незабываемая панорама ночного Гамбурга. Дейли, притворившись, будто уверял нас придуманную ложь, присоединился к ним. Никаких тайн он так и не узнал. Но рекламная башня компании Philips, знаменитой своими радиоприемниками, телефонными коммутаторами и, главное, электрическими лампочками, строила этой прогулки. То, что издали казалось молочным факелом, по мере приближения превращалось в узкий коктейльный стакан, где переливалось и фосфоресцировало электричество самых разнообразных оттенков ровно 1000 осветительных приборов наполнила огромную стеклянную полость нежно желтым розовым, зеленовато-подводным или ледяным, ледничным мерцанием. В эту находящуюся во взвешенном состоянии лучистую смесь падали тяжелые белые капли дневного света. Здесь всё было прозрачно, Даже стеклянный лифт со стеклянными светящимися изнутри черными и красными кнопками. Он неторопливо плыл наверх. Кадр из фантастического фильма. Кусок висящего в окружающей темноте пространство, вырванного из-под гнета земных оптических законов. Неправдоподобный мир, где ты видишь все, и тебя видят все. Мир без тайн и ченей. Просвеченные рентгеном, лишённый оболочек, прозрачное существование. Бейли был восхищен, но одновременно не мог не подумать о том, что в этом сказочном хрустальном дворце большинство чувствует себя неуютно. Воздав должные рекламной изобретательности своих современников, люди спешили уйти из этого места, где негде укрыться. Здесь на них в сияющий раствор блистательного прогресса. С удвоенной силой накидывалось темнота. В этот поздний час она прижималась к крупким прозрачным стеклам, заглядывала изучала их, как лаборант подопытного кролика перед ее секцией. Плотная, глаза она просачивалась сквозь тонкое стекло, вдавливалась в карминовое, сиреневое, изумрудное, даже успокоительно белое свечение. И вместе с ней А в воздухе самых довольных атомного века заползал суетный страх перед тем, что смутными разводами маячило за стенами их ненадежного сосуда. На венчах той башни обзорной площадке было прохладно. Здесь не было никого, кроме их троих. Красиво, не правда ли, спросил Нэнкуп. вид на Нью-Йорк с крыши Empire State Building «Должно быть, куда хотели сбеспросила Луиза. Разумеется, в кивнул. Но Гамбург тоже оставляет сильные впечатления." Полумеханический обмен вежливыми репликами, отлично придуманная форма общения для всех случаев в жизни, когда сказать нечего или надо сказать так много, что лучше ничего не говорить. Мэнкуп купил и Луиза молчали. С претворным интересом всматриваясь в необъятную пустыню ночного города, сверкающий мираж бесчисленных огней. Это было полное недоговорённости, внешне спокойное, внутренне стеснительное молчание людей, среди которых оказался лишний. Людей, выключивших телефон и занаветивших окна, чтобы остаться вдвоем, но по неосмотрительности забывших запереть дверь. Хозяева с вынужденной вежливостью показывают Так ни в статье гостю коллекцию драгоценного фарфора, а в действительности их интересует лишь ползущие с убистительной медлительностью стрелки часов. Несомненно, на этом молчании лежал также отпечаток неучтенного проектировщиками психологического эффекта, который башня оставляла на всех без исключения посетителях. Даже Дейли, которому в эту минуту совершенно нечего было скрывать Если не считать отяжелявшего правый карман гонорара за заказанной негритянкой услугу, чувствовал себя как после визита к энгинологу. Башня исповедальня промолотал он про себя. Вы что-то сказали, спросил мамкуп. Разговаривал сам с собой. Рекомендую испытанные средства сохранять в обществе молчальников видимость оживленной беседы. Извините меня, Мэнку усмехнулся. Очевидно, все дело в высоте. Чем выше люди поднимаются над землей, тем молчаливее становятся. Высоко в горах человек больше разговаривает с природой, чем с себе подобными. «Все может быть, пробормотал Дейли. Кто о чем думает? Я, например, о том, что папа Римский круглый дурак, а директор нашего Федерального бюро расследований ещё больший если уж вырывать у людей их сокровенные грехи и секретные замыслы, то надо сажать в такую башню, а не в душную исповедальную кабину или мрачный застенок. Оригинальная идея принужденно засмеялась Лавиза. Гадеили, опершусь на перила, глазел на световой калейдоскоп чужого города, от которого ребило в глазах. Голова кружилась, Колы непроизвольно подергивались в приступе нервной зевоты. "О чем вы думаете, господин Дэвли?" неожиданно спросила Лавиза. Подыскивая в уме первую жертву для предложенным мною современный исповедальни. "И кого вы наметили?" она улыбнулась. «Уж не меняли". Освещённые улицы разбегались во все стороны. Площади полыхали звёздным сгустком. Поэтому, словно опрокинутому на землю зодиакальному миру, растекались млечные пути шоссейных дорог. Спиральная галактика, заполненная звёздной пылью окружной автострады, кружилась каруселью, светящимся к руковороте автомобильных фар. Вы не знаете нашу Ло!» — с небольшим опозданием среагировал Мэнкуб. От неё в лучшем случае добьетесь признания в любви. То нет. Лавиру тряхнул волосами. Тогда я уж лучше готова признаться во всех совершенных и замышляемых грехах. "А ведь действительно?" задумчиво произнёс Менков. "Запити человека на трое суток в этой световой клетке, и он выложит всю свою подноготную. Не могу себе представить ничего страшнее. На четвертый день он или сойдет с ума, или признается в самом страшном преступлении" даже если не совершал его. Святая световая инквизиция. «Уйдем», — сказала Луиза. Моменкуп уже опять был любезным хозяином, показывающим гостю местные достопримечательность. Обратите внимание на гавань. Она тянулась на многие километры, подсвеченная фотогенными вспышками, затемненный аквариум где копошилось неисчислимое количество светящихся инфузорий. Разве не нешеломляющие по сравнению с развалинами, которые вы видели у нас после войны, спросила Ловиза, обращаясь к Дейли. Которые я видел? Вы меня имеете в виду? Гдейли насторожился. Ну да, вы ведь несколько лет прослужили в оккупационных войсках, пробормотал Ловиза, рассеянно блуждая глазами по светлому горизонту. Дейли в упор посмотрел на нее. Если Менкуб действительно ничего не рассказывал своим друзьям, как она могла знать? Ваша осведомленность пугает меня, улыбнулся он, маскируя свой действительный испуг шуткой. Это рассказал я, а именно в связи с началом вашей журналистской карьеры, когда вы из Берлина присылали корреспонденции в американскую газету «Полосы и звезды». Мемкопразом выдохнул эту фразу и поспешно перескочил на нейтральную почву. Это еще ничего. Недавно мне показывали проект новой телевизионной башни, самой высокой в Западной Европе. Белоо студии закусочные вращающиеся вокруг своей оси ресторан, пока государственные границы не пускают нас в мы лезем хотя бы вверх. Ло. Помнишь полчища крыс, которые обитали в послевоенных развалинах? астрономическое количество ляви передернулась. миллиарды жирные огромные что только не предпринимали в гамбурге чтобы истребить их выдающиеся ученые занимались этой проблемой Когда роют как для новых домов подземное чрево еще сейчас извергает это неистребимое наследие войны Деталь, сказал бы мой друг вакер то при нашем грандиозном размахе обращает внимание на такие мелочи. Не знаешь, чему больше удивляться: Людскому оптимизму или немецкой предприимчивости. А ведь существовала когда-то другая Германия 300 королевств, мелких княжеств и совсем карликовых государств. Но именно эта детская мозаика дала миру титанов: Канта, Бетховена, Гёте, А назовите мне хоть одну духовную ценность, созданную гитлеровской Великой Германией. Или прикажете причислять к ценностям, сделанным Розенбергом великое открытие, что настоящий немец обладает созидательным умом, не немец пассивным, а еврей разлагающим. Все мэнкупы были нордийцами, поморами с фризских островов. Откуда же у меня это всё развядающее неориской щёлочь. Бывали минуты, когда мне казалось, что единственный истинный немец, еврей Макс Менкуп посмотрел на небо. Колеблющийся зыбкий туман, сотканный из одиночных отсветов над глухо окон и предельно оголенных витрин, накрывал тревожно засыпающий город бледно-розовым куполом. Откуда-то издали приближалось осиное жужжание оно нарастало превратилось в гул реактивного бомбардировщика и холостым залпом взорвалось в далекой тишине осталась лишь нависшая над ночным гамбургом бесконечно длинная стружка или различимая на фоне огромного звездного неба стало что-то холодно манкук поежился. пошли Одними губами ответила Луиза. Такнув в прозрачную дверь, они снова очутились в башне. Под стеклянным полом зияла просматриваемая насквозь огромная пустота. Ни одного человека, только стекло и душераздирающий свет. Они уже подошли к лифту, когда по всем этажам прокатился металлический голос: "Башня закрывается. Посетителей просят покинуть помещение". И пока лифт Опускал их со звездного в реактивных шрамах неба, в барабанных перепонках дублировало ломающееся стеклянное эхо отзвучавшего металлического голоса.